15-я. Ну а дальше, как и полагается, пацан в слезы, падает на грудь бездыханной Эвелине. Коренастый Святоша, вздыхая в свою бороду, навис сверху, причитая Иохе. «Ох, девочка моя, я сейчас, сейчас!» Он лазил у себя в отворотах рясы, явно разыскивая за пазухой то, что должно помочь Эвелине. Картина была, конечно, печальной и душераздирающей и то, с каким равнодушием я на это смотрел, пугало не меньше. Избранница не излучала вообще никакого эмоционального фона. Я уже привык, что от чернолунников ничего, кроме подвоха, ожидать не приходилось, поэтому отвернулся, глядя в темноту и прислушиваясь к тревожным ощущениям. И тут же меня дернули за рукав. «Брат!» — лицо Афанасии оказалось совсем рядом. «Надо ее отнести к нашим братьям, пока не поздно! Помоги, брат!» Я стиснул зубы. «Да твою толчковую псину! У тебя совесть вообще есть? Пять минут назад убить меня пытался!» «Не брат ты мне, гнида чернолунная!» – процедил я. Магическая злость хоть и исчезла, но осталась обычная человеческая обида. «Понимаю, сын мой!» – смиренно опустил глаза Афанасий. «Чтобы твои братья, как меня увидели, тоже с ножами накинулись!» Священник вскинул круглые глаза. «Нет, что ты, что ты!» Они же еще послушники, да пономари, только готовятся к настоящей службе. Не почуют они ничего, нечем еще чуть то Я снова бросил взгляд на Эвелину. Старик ей что-то дал, но избранница все равно выглядела мертвенно-бледной. Явно перенапряглась стервочка этой ночью. Она себя так даже в катакомбах не надрывала. С одной стороны, это низко, что-то выторговывать над телом Эвелины. А с другой — магия вета. Я навис над священником. Расскажи, как снять. Отец Афанасий судорожно сглотнул. Выхватил из-за ворота знак чернолунников, зажал между пальцами. Видимо, это дало ему немного уверенности, и он затряс головой. Нельзя, нельзя снимать ее, притече. Это воля самой незримой. Придет время, и вето само снимется. То, что кирпич в моей за... в чакре, это воля какого-то божества, никакого отклика в моей душе не находила. «Спрашивается, какого пса кто-то еще должен решать, быть мне магом или нет?» «Не злись, притеча! Иначе то существо, что в тебе сидит, одержит верх и покажет свое лицо!» «Вы сейчас мое лицо увидите!» — вырвалось у меня. Но слова священника напомнили, что действительно надо держать себя под контролем. Не дело для настоящего псионика истерить, как подросток. «Я расскажу, что такое вето на самом деле!» со вздохом ответил отец Афанасий. «А ты уже решишь, что с ним делать?» Подумав секунду, я наклонился над Эвелиной, сгреб ее и закинул на плечо, как добычу средневекового варвара. Да еще под ревнивым взглядом Хромова положил руку прямо на мягкую пятую точку. «Так удобнее держать!» Я смерил его взглядом. «Ну-ну!» «Пацан, надо дать должное», ответил не менее убийственным взором. «Да, из этого выйдет воин, если он выберет такой путь». Из подворотни мы в этот раз двинулись совсем в другую сторону. Священник показывал дорогу, пацан позади все оглядывался, высматривая хвост. «В церковь нельзя, эти там все оцепили!» – Тороторил отец Афанасий, чуть не нарезая круги вокруг меня. «Не стоит доверять им. Эти чокнутые чернолуники, Афанасий с Эвелиной, предприняли попытку меня прикончить». Пусть меня, конечно, в это время дома не было, но сути это не меняло. Я тряхнул головой. Это не мои мысли, хоть и звучат логично. Самому мне, как воину, теперь было понятно, что здесь, в подворотне, была скорее комедийная сцена, чем обрядовое убийство. И приди я на пять минут позже, застал бы Эвелину и Фанасия посреди спора, кому брать нож и колоть злого одержимого. Из них обоих убийцы, как из Василия Любовник. До старости бы решались. «Он всегда, всегда будет пытаться захватить твой разум, сын мой!» Голос Афанасия вырвал меня из размышлений. «Кто? То существо, что сидит в тебе. Имя ему — Легион!» — прошептал я. Афанасий вздрогнул и совершенно на автомате осенил себя знаменем, очертив рукой круг вокруг лица. А одержимый внутри меня эхом расхохотался, и этот зловещий смех как-то нехорошо тронул мою интуицию. Нет, оно понятно, что иметь дьявольскую сущность в глубине души — это плохо. Но пока что я поделать с этим ничего не мог. Тем более, я вроде как взял с него обещание служить. «Пугает меня то спокойствие, с которым ты говоришь», — покачал головой священник. «И кто эти твари? Ну, легион этот!» Снова рука старика очертила круг. «Как идет по лесу очищающий пожар и гонит перед собой все живое, так и незримое, слушая, Фанасий!» я покачал головой, «можно без заумных проповедей? Объясни по-человечески!» Меня пронзил недовольный взгляд. Нижняя губа старика подрагивала, но потом упрямо оттопырилась, и он кивнул. «Ну хорошо. Что ты знаешь о незримой?» Я похлопал ладонью по мягкому месту Евелины. Она говорила, что это богиня, создала мир и теперь возвращается, чтобы посмотреть, как тут все живут. «Ну, для деревенского безло не сойдет», — хмыкнул Афанасий, потирая знак чернолунников, а потом кашлянул, прочищая горло. «Но все гораздо сложнее. Страшный суд уже идет, и поэтому-то они все здесь». «Легион?» «Как спокойно ты говоришь о них?» «Да», — старик кивнул, потом сложил одну ладонь лодочкой. «Представь чашу с водой. Это мир с его обитателями». Хромой тоже с интересом следил за манипуляциями священника. Видимо, об этом ему еще не рассказывали. Афанасий сложил пальцы другой руки клювом и опустил в лодочку. «Так незримое приходит в этот мир, изгоняет, выдавливает своим присутствием всю нечисть». Я легко представил, как помещенный в воду объект выталкивает такой же объем, выплескивает за края. «Законы физики мне...» Как гражданину современной свободной федерации, были гораздо понятнее. А ведь какой талантливый этот священник умеет же объяснить: Но миры это не чаши. Это как пузыри, притертые друг к другу. Для богини границы между ними неосязаемы, а вот для нечисти и греха они тверды. Короче, незримое давит их как тараканов о стенке. Следи за языком иной. Меня слегка тряхнуло от накатившей ярости одержимого а старик тут же повернулся. Перехватил мою свободную руку и вложил в ладонь знак чернолунников. Золотая кайма сразу же обожгла кожу. Я зашипел от боли, но в этот раз не отдернул, потому что внутри стало легче. Незримое для них, что яд. Он поглядел мне в глаза. Боль усиливалась. Казалось, еще чуть-чуть и пойдет дымок. Запахнет паленой плотью. Но удивительно было другое. Одержимый внутри меня с диким визгом упал на самое дно души, пытаясь спрятаться от страданий. вот я не был человеком религиозным но в такие секунды начинаешь верить или искать логическое объяснение происходящему афанасий сам убрал руку и я посмотрел на ладонь остался четкий красный кружок от золотой каймы надо будет заиметь такую штуку просипел я вместо ответа афанасий снял с шеи знак обернул вокруг него тесемки а потом вложил мне в карман. В горле пересохло. Ноги слегка подгибались под двойным весом, но я быстро взял себя в руки. Да, присутствие одержимого внутри нравилось мне все меньше и меньше. «А иные?» – спросил я. Незримое являет нам свою волю. И воля эта, что волна!» Тут священник перехватил мой взгляд, задумчиво поскреб бороду. «Прости меня, незримое но для пасты своей должен подбирать слова понятные. Представь крупную рыбину в пруду, сын мой. И? Она плывет и одним своим присутствием вызывает движение всей живности. Кто-то боится ее клыков, а кто-то перехватывает шуганую мелочь, а кого-то и просто сносит волной. Я говорю, что страшный суд уже начался, и движение незримое вызывает изменения во всех мирах. Ну так иные-то кто? предвестники. Границы между мирами истончаются, рвутся. Нечистые легионы вторгаются в них и заставляют миры защищаться. Каждый мир хочет предстать перед незримой праведным. Ох, отец Афанасий! Я потер лоб, а потом, плюнув на все, выдал. Я иной! Знаю, сын мой! Священник кивнул на удивление спокойно, а вот хромой охнул, пронзив меня завидующим взглядом. Никакая незримая меня сюда не выгоняла. С орбиты бомбу скинули, и я сжег себе имплант, пытаясь передать весточку, а оказался здесь. Пути незримый, незримый для нас, простых смертных. Вот скажи мне, предтеча, ты наверняка воином был в своем мире. Ну, спросил я, пропустив предтечу мимо ушей. Если вдруг появляется захватчик, то какой государь мудрее? Тот, что будет ждать его у себя? или тот, что пошлет войско в помощь соседу, на которого уже напали. Я поджал губы. Говорить священнику, что в нашем мире давно остались только два воюющих блока, я не стал, но теперь все стало более-менее ясно. Незримое где-то там идет по мирам, и нехило так шугает всю нечисть. Те, в свою очередь, продавливают границы между мирами, несутся, куда глаза глядят. А миры, которые еще не затронуло все это, посылают помощь навстречу, Чтобы стать заслоном. То, что ты оказался в нашем мире, предтече, это не совпадение. Я кивнул, сам думая о той сволочи, что закинуло меня сюда. Просто из рассуждений старика выходило, что это не обязательно богиня незримая. Со вздохом я сказал: Все замечательно, но вы-то зачем пытались прибить меня? Афанасий уставился на свои руки, проверяя, не дрожат ли они. Мир, в котором сталкиваются великие силы, открывает души для воинов, но в открытую душу может попасть не только свет, но и тьма. Прости, брат, но теперь я рад, что предчувствия обманули нас с избранницей. Наверное, в этот момент я должен был ободряюще улыбнуться старику. Ага, и все простить, и обняться. Сейчас. Откуда же взялись эти предчувствия? Спросил я. «Ты бы лучше к своим предчувствиям прислушался иной!» Прозвучал в голове недовольный голос, обрывая нашу беседу. Я встал как вкопанный, уставился в очередную темную арку впереди. Мы как раз вышли ближе к окраине города, и улицы здесь были уже гораздо пустыннее. Многие фонари не светили, а в стороне вообще виднелись покосившиеся здания. Не в этой или части города произошло разрушение из-за обвалов в катакомбах. «Что? Что случилось, предтеча?» Старик попытался схватиться за оберег, но потом вспомнил, что отдал его мне. Осталось идти немного совсем. Я поднял руку, чтобы не отвлекали, покрутил головой, словно локатор, пытаясь понять при этом свои ощущения. Что-то надвигалось, и одержимый из глубин души, не стеснялся подталкивать мою интуицию, ставшую гораздо острее. Потренькивал по ней, как по струне. «Всем им конец, иной!» Его голос потонул в глубине. «Опасность. Громадная опасность, которая грозит нам здесь. Нет, не нам. Абсолютно всем в этом городе». «Всем!» «Что, Вячеслав разбушевался? Или стражи душ всей когорты вошли в Межедар, поняв, что блуждающих пульсаров можно не бояться?» «Нет». «Надо уходить», — сказал я, приложив пальцы козырьком и присматриваясь к Красной Луне. Багровое светило уже уходило за край дома, но я прекрасно ощущал напряженные потоки магии, исходящие от него, словно пыталась луна что-то передать, достучаться до непослушного земного чада. Святой Кокино, священник не уставал осенять себя знаменем без остановки, вращая рукой вокруг лица. И тут ко мне пришло видение. Все улицы вокруг в красном мареве. Многие дома занялись пожаром. По городу мечутся обезумевшие тени, но густой воздух, пропитанный гарью и магией красного вертуна, едва пропускает звук. Над межедаром нависает багровое, словно кровавое небо. Его расчерчивают темные полосы дыма, но пробойно торчит посередине кромешным черным оком и смотрит на происходящее с каким-то сладким безумием. Я стою на крыше горящего здания и совсем рядом из-под черепицы пытается вырваться пламя. Меня скрывает густой дым, стелющийся из окна ниже этажом, но я могу наблюдать, как межидар погибает. В какой раз уже? Во второй? Воздух пропитан страданием, дымом и жаром, а магия огня, кажется, пронизывает все вокруг. Только подумай, и легко сможешь поджечь что угодно. Улица внизу льется огненной рекой. Сотни угольков плотной массой перетекают между домами, врываются в дома. Выглядит, будто потоки раскаленной лавы текут по каменному дару со стороны канала и заплескиваются во все двери и окна. Звуки едва доносятся, но я прекрасно слышу, как подо мной на этажах убивают все живое. Вот из окна здания напротив выпрыгнул в ужасе человек. Кажется, это женщина, и она обнимала плачущего ребенка. Кричащая тень ухнула в текущую по улице угольковую реку. Не вынырнула. Таких падающих теней по улице полно. Люди, загнанные в угол, пытаются спастись хоть как-то. Многие лезут на крышу, но огненные монстры уже выпрыгивают следом, разбивая вдребезги чердачные окна. Далеко над крышами видно торчащий шпиль, на конце которого золотое кольцо на черном фоне. Среди полыхающих пожарищ церковь Черной Луны выглядит надежным оплотом, и наверняка многие жители попытаются в ней спастись. Но и там уже видны отцветы хотя звук выстрелов сюда не доходит. Царская армия, застегнутая врасплох, пытается отбиваться, но участь их уже предрешена. С другой стороны города, вдали за каналом, единой огненной стеной пылает трухлявый дар. Деревянная часть межедара горит весело и задорно, не то что каменные дома здесь. Я со стыдом для себя подумал, что такая участь даже неплоха для тех помойников, существование которых сложно назвать жизнью. Я понял, что ничем помочь не могу. Более того, мне единственному повезет выжить. Делов-то. Обернуться угольком и в общей массе слинять за город. Эх, какой циничный ты я стал. Надо бы придержать одержимого. Его влияние гораздо более сильное, чем гормональные сдвиги седого хозяина тела. С Василием это что взять? У него дело молодое, все на эмоциях. А вот мрачный подселенец точно знает, что делает. Вой пронизывающий и протяжный разнесся над городом. Вместе с ним пришло осознание лютой опасности, только грозящей уже мне. По крышам шли вывертыши, напоминающие огненных джинов. Они живыми смерчами перемахивали с дома на дом, и следом за ними здания загорались еще веселее. Черепица не выдерживала жара, трещала под вывертышами, и тогда из-под крыши сразу вырывалась стена огня. Но грозные вихри... Не задерживались, перемахивали на следующее здание. Выверты шевелили себя, словно команда зачистки, и шли следом за войском угольков, подчищая особо везучую живность. Кого же они зачищали-то? Навряд ли после облавы угольков мог кто-либо выжить. И словно в ответ на свой вопрос, я ощутил чуткий взгляд на себе. Сразу несколько джинов поменяли направление. Ни один иной не уйдет. Советчик внутри проснулся. «А ты?» — спросил я. «Для них что ты, что я? Разницы никакой. Это очищение». «Ах, этот безумный мир, со слепым зрачком пробоины в небе! Сколько я здесь нахожусь, а понятнее мне он не стал. Если одержимый во мне легион, который не остановить, то кто все эти ребята? Еще один легион, что ли?» Отец Афанасий же только что все объяснил, поделив всех на добрых и злых. Я за хороших ребят, меня-то за что? Старик твой всего лишь человек, и удел у него небольшой. Не меряйте все умом человека. Мне больше и нечем, — огрызнулся я. Кто они? Я почуял мысленную работу одержимого. Он пытался нащупать понятное для меня объяснение. Кто создатель дома? Кто сотворил его, строитель? — Ну, я так полагаю, — сказал я, наблюдая за приближением джинов. «Замечательно. Но кто владеет домом? Строитель?» Словно смакуя рассуждал одержимый. Я замялся. «К псовому хвосту всю эту философию. Неужели нельзя четко ответить, что армия горящих демонов перед нами тоже плохие ребята?» «Кто пытается нас убить, все плохие. Тут все просто». Усмехнувшись, я двинулся к дальней стороне крыши. Вывертыши были уже рядом, и пора задуматься о собственном спасении. Видение, что ты и не думала заканчиваться. Я присел на корточки, свесившись над краем. Внизу двигались пылающие гривы угольков, и некоторые поднимали головы, встречаясь со мной взглядом. Монстры рычали и рвались по стене вверх, съезжая и оставляя глубокие борозды в кирпичной кладке. Сразу несколько ворвались в двери и окна, понеслись наверх по лестницам. Я хотел было уже врубить берсерка и обернуться угольком, как вдруг заметил еще одну тень. Воспаленное мое сознание сразу выцепило силуэт собаки, прыгающей по крышам. При этом на самих домах никакого животного не было. Но тень падала на соседние дома. Невидимка неслась в сторону церкви, к последним звучащим выстрелам. А ее тень оглядывалась, и каждый раз я ощущал пронизывающий взгляд. а и она тут как тут», — с усмешкой прокомментировал одержимый. «Кто? Ясно кто, незримая». Не слушай ее, иной. Не она хозяйка этих миров. Не создавала а все туда же. Я проводил ее взглядом. Тень незримой, ловко перепрыгивая между крышами, скоро исчезла. А потом что-то очень сильно бахнуло в стороне военного лагеря. И шпиль церкви ярко осветился. Заблестел золотой круг. Вот сверкнуло еще. И на широкий столб дыма за шпилем церкви последний раз упала громадная тень собаки. Золоченый круг словно был ее глазом и смотрел на меня. Но вспышка длилась всего миг, и вскоре церковь окутали клубы дыма. Священник говорил, что она будет вершить суд, сказал я, оторвав взгляд от горизонта. Ты мне скажи, иной, если в твой дом пришел инспектор, то он хозяин дома? Вы хозяева, что ли? с усмешкой спросил я. Одержимый не ответил. Сзади хрустнула черепица и тут же затрещала от жара стало разлетаться на свистящие осколки. Сразу несколько вывертышей приземлились на крышу и ринулись в мою сторону. Мне же не оставалось ничего, как прыгнуть вниз, чтобы обернуться угольком. Видение сразу же исчезло, как только я ощутил себя единым целым с потоком огненных псов. Мы огонь, и не останется ничего. Это чувство было таким сильным, что оно же меня и вытолкнуло в реальность. Скоро начнется рост Вертуна. Я оглянулся на священника и Хромова, замерших рядом. Афанасий задрожал, а потом вдруг схватил меня за лацканный, тряхнул и вытращился в ужасе. Вертун откроется, ты имел в виду. Да, сын мой, Вертун откроется. Я покачал головой, стиснув его руку и убирая ее. Я сказал, Вертун вырастет, а значит, Межедара скоро не будет. Где-то в городе забил колокол. Потом к нему присоединился еще. Афанасий вздрагивал при каждом ударе, а хромой так вообще зажал уши. Послышались крики на соседних улицах, но пока все звучало, будто там носились люди, предупреждающие о беде. А ведь оперативно работают, ничего не скажешь. Откуда же узнали-то? Помнится мне, в той когорте, стоящей под Межедаром, были стражи врат, оракулы, умеющие предсказывать судьбу вертунов. Я кивнул, мысленно отдавая дань уважения царской гвардии. Несмотря на то, что там одни заговорщики, они все же решили спасти население Межидара, Хотя мне казалось, что они просто не хотели терять чернолунников с их знамением. Ведь если они погибнут, то стражам душ придется цепляться за новые крючки. И кто знает, где в следующий раз пророчество покажет себя. Гораздо легче контролировать то, о чем точно известно. Впереди улицу расчерчивала здоровая трещина. Слева стоял дом, опасно покосившийся, и там неожиданно приоткрылись двери. На тротуар высыпало несколько человек, и я чуть ли не со слезами узнал в них служителей чернолуников. чернолунников. Эти рясы ни с чем не спутаешь. Все были как один молодые, и с круглыми глазами они вертелись, прислушиваясь к колоколу. Афанасий окликнул их, подняв руки, и сразу трое побежали к нам. Я чуть не шлепнул себя по лбу разглядывая полуразвалившийся дом, в котором они прятались. «Вот ведь псы толчковые, неужели нельзя найти убежище менее опасное?» Афанасий же все наяривал рукой, описывая круги перед лицом и глядя на небо, будто мозг заводил. «Прости, незримое за сомнения мои, за молодушее. Воистину последние времена наступают. Ты меня вообще слышал? Говорю, уходить надо!» — проворчал я. «Молодые чернолунники были еще далеко и не могли слышать нас поэтому священник коснулся моего плеча. «Неужели Эвелина права, и ты привратник?» «Так привратник или притеча? уже спокойнее спросил я. «Есть способ выяснить», улыбнулся священник, потом вытащил из кармана мешочек, показал. Притеча, это сосуд, готовый принять привратника». Я узнал бархатный мешочек, то самое знамение, которое таскала при себе Эвелина. «Вот у нас в Малавратске претендент есть, довольно сказал священник. Один из младших братьев наших прислал частичку крови, и свет черной луны подтвердил, что это предтеча. Вид у него был такой довольный, мол, и не говорите нам тут, что чернолунники не работают. А я же не отрывал взгляда от мешочка, внутри которого наверняка скрывалась пробирка с кровью. С одной стороны, пазл складывался, а с другой стороны, картина выходила непонятная.